Глава седьмая. Набрав определенную высоту и скорость, порой бывает такое в жизни, что нельзя, так сказать, дать заднюю. Это может закончиться быстро смертью зазнавшегося аристократа или любого, кто шагает по лестнице силы. Поэтому, постоянно раскручивая маховик событий, я не почевал на лаврах победителя, а искал любую возможность для собственного усиления и развития моих земель. Ответ от императора на мое предложение, переданный очередным фельдъегерем, пришел с одним лишь словом — согласен. Даже представить не могу, что императору стоило его согласия. Он сделал огромный шаг над своими страхами и смог переступить через лютую ненависть, а это дорогого стоит. Тем более от властителя судеб многих миллионов людей. Благодарствую за приглашение, боярин Холмский, поклонился знакомый мне по боям боярин. Первым на ступени родового поместья с трудом поднялся боярин Исаев. Как-никак, боевой товарищ и тот, кто сделал для меня очень многое. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме, Ростислав Афанасьевич. Леонид, проводи боярина. Следом за боярином Исаевым поднялись Измайловы и Санбуловы. Из данных родов выходили мои боярские дети, которых мне нечем было упрекнуть за свою прекрасную службу. Здравия и благополучия желаем этому дому. Наконец хоть увидим, кому служат наши дети. Патриархи боярских родов Измайловых и Санбуловых остались дома по причине старости и тягот дальней поездки. Больше доверия вызывает версия, что они остались на охране родовых водчин и младших детей. Хотел бы я поговорить с многопережившими боярами на некоторые важные для меня темы. Буду рад с вами познакомиться». Иван и Михаил показали себя достойными воинами. Довольно и бояре направились в поместье, а я продолжил встречать гостей. Вообще мысль собрать бояр империи сидела в голове достаточно давно, но мне не надо было лишних проблем со стороны императора и жандармов. И только получив устное согласие правителя империи на данную встречу во время его визита в Тверь, понял, лучшего времени просто не будет. Получив довольное согласие от Боярина Исаева на помощь в сборе всех известных ему представителей нашего сословия, занялся подготовкой праздника вместе с Рудольфом Сигмунтовичем Шнитке. Данный фанат всего, что связано с традициями и историей родного города, вытянул из меня всю душу. Торжественный зал поместья боярского рода Холмских претерпел серьезные изменения. В середине разместился длинный стол на которые повара готовили множество угощений по старинным рецептам. Все в угоду безумному шнитке. Но главным козырем были стулья с гербами боярских родов, расставленные, как положено, по знатности и древности рода. Обычай распределять бояр по знатности рода на государственные должности появился многие сотни лет назад, но позже был отменен из-за вороха проблем и невозможности продвинуть талантливых людей на вершины власти. И все же неофициально, на праздниках – Бояри поддерживали старинный обычай садиться по местам. Встретив последнего приглашенного боярина, я направился в торжественный зал. Гости уже заняли свои места, беспривычных для подобных событий склок, и с любопытством взирали на меня. Здрав буди, бояре! Спасибо, что ответили на мое приглашение и приехали в родовое поместье Холмских, несмотря на всевозможные проблемы. Пока оставим разговоры и отдадим должное поварам. Они сегодня старались. Бояр не надо было, в отличие от дворян, долго уговаривать или размусоливать одно и то же. К тому же не попробовать еду и питье в гостях, значит смертельно обидеть хозяина или заподозрить в плохом поступке. Вообще данное сословие сильно отличалось от виденных мною дворян и представителей кланов. В первую очередь наличием несгибаемого стержня внутри и особого взгляда на жизнь. В отличие от кланов, которые считали своими только представители клана, у бояр понятие «свои» было более широким. «Уважил нас, боярин Холмский, все как по старине положено», — через некоторое время схода заговорил поднявшийся седой, но еще крепкий как дуб, боярин. Дождавшись, когда остальные одобрительным гулом поддержат его слова, боярин продолжил. «Повара знатные, стоит это признать». Да и посмотреть на тебя, боярин Холмский, многие из нас хотели. Но дел в родовых вотчинах тоже осталось немало. Знать бы нам надо, зачем приглашены. Григорий Павлович Шаин, негласный и неформальный лидер боярских родов империи, проживает в Рязани и ведет замкнутый образ жизни, как и большинство бояр. Так что информации о нем практически не было. В любом случае наврал Шнитке, когда говорил, что три дня первый бояр идет. И только потом о делах говорят. Или это он про царские пиры рассказывал? Понимаю вас. Что ж, перейдем к делу. Дал мне поручение император в поход пойти на врагов Российской империи. Я подумал, а почему мне не позвать с собой бояр славных? Пора наполнить кланам и дворянам про нас. Мой призыв восприняли неоднозначно. По глазам молодого поколения я понял, что мои слова нашли живой отклик в их сердцах. С теми, кто постарше и более осторожный, будет, уже не так просто. «Совместный поход, конечно, хорошо сходить, но как мы повинно снести будем?» — спросил с боярин шайн «В этом году освободит вас император от порубежной службы при участии в совместном походе. Уговор есть на это со мной». Эти слова заставили серьезно задуматься бояр и посмотреть на меня уже другим взглядом. Как минимум на равного их опыту и мудрости. «Интересное предложение, в этом вижу я». «Только с чего, Холмский, ты решил, что можешь нами руководить или принимать решения за всех нас?» — спросил темноволосый боярин. Мощный мужчина в классическом костюме смотрелся довольно странно. Для него боевой доспех подошел куда бы лучше и привычнее. Про этого персонажа тоже удалось собрать не так много информации. Кошкин Вячеслав Олегович, брянский боярин. В отличие от других, подобно мне, распространяет свое влияние на ближайший город, а не просто сидит в родовых вотчинах, пока у него получается не слишком хорошо, из-за активного сопротивления дворян Брянска. В поход я пойду в любом случае, независимо от вашего решения. Но считаю, хватит прятаться по водчинам. Пора заявить о себе, как о еще одной силе, с которой предстоит считаться всем в империи. Что касается моего, как ты сказал, боярин Кошкин, руководства, что по всем правилам у меня на это больше всех прав. Как по местничеству, так и по воинской силе. Есть лишь одно право — личная сила. Говорят, боярин Холмский силен в ротном деле, и немало врагов пало от его руки. Так покажи нам всем, насколько хорошо ты управляешься с саблей, и если победишь меня, то я первый приму твое главенство в будущем походе. Оглядел собравшийся бояр в поисках поддержки Кошкин. Одобрительный гул снова прошелся среди бояр за столом. Похоже, они еще заранее решили меня проверить и провокатором выбрали именно Кошкина. Да и о чем, собственно, разговор вестись будет тоже, скорее всего, примерно подозревали. «Вячеслав, осади!» Боярин Исаев на разворачивающуюся картину лишь недовольно нахмурил брови, но промолчал. Известно ли было Ростиславу Афанасьевичу о задумке товарищей, история умалчивает Желание гостя — закон для хозяина. Пройдемте во двор и решим этот вопрос. Раз вас он всех так заботит. Самир. Да, господин, — поклонился подбежавший личный слуга. Принеси мои сабли и прикажи подготовить площадку для поединка. Будет исполнено, мой господин. Любой поединок состоит из правил, и одно из них — дуэльные артефакты, что присоединяются к оружию, дабы не убить дуэлянтов. Спрашивать желания Кошкина по этому поводу я не буду. Смерть на празднике не к добру, и кровью омывать будущий союз я точно не намерен. Одно мне не нравится — уверенность Кошкина в своей победе. Две прекрасные сабли притягивали взгляды бояр, а я все не мог сделать окончательный выбор в пользу одной из них. Постоянно что-то останавливало. — Не кручимся, боярин, найду я себе вторую саблю, — с улыбкой произнес Кошкин. Площадка была уже подготовлена дружинниками, как и дуэльные артефакты. Мой противник, сняв пиджак, остался в одной только рубашке и крутил саблями восьмерки в воздухе. Ловко получалось у Кошкина при его-то габаритах. «Бой до трех касаний, либо смертельного ранения. Готовы?» — спросили назначенные судьи. «Да», — ответил Вячеслав. «Готов». В принципе, как я и думал, Кошкин не стал нарезать вокруг меня бесчисленные круги, а сразу начал танец стали. В его руках сабли пели и рисовали смертельные узоры. Огромный медведь грациозно наносил удары, и мне приходилось увеличивать свое восприятие, чтобы поспевать и вовремя уходить от клинков. Наши сабли танцевали, пытаясь ужалить противника побольнее, и у нас это получилось. Мы одновременно нанесли удар. Моя сабля хорошо приложила в плечо Кошкина, а его сабля очень неприятно разрезала мой бок. В отличие от реальных ран, фантомные на адепте земли не проходили так же быстро, а дарили ощущения, как обычному человеку. «А ты хорош, Холмский! Не врут, писаки. криво улыбнулся Кошкин. После ран мы осторожнее продолжили поединок. Но то ли мой противник увидел все, что хотел, или из-за сильной боли, но резко ускорившись, я смог пройти через его оборону и нанести свой удар. Сабли, словно ножницы, сомкнулись на шее моего противника, и сигнал от судьи дал знать, что поединок закончен. Хлопки в ладоши показали, что гостям понравился наш поединок. Мастерство Кошкина с саблями достойно уважения, как и боль в боку от фантомных ран, нанесенных саблей с артефактом. Но одно радует. Моему противнику сейчас куда хуже. — Признаю свое поражение, боярин Холмский, — кивнул головой пришедший в себя Кошкин. — Ой, мы, похоже, не вовремя. Появление новых лиц удивило не только гостей, Ну и меня в том числе. Три красавицы, Анастасия, Елена и Наташа, в шикарных нарядах, притягивали к себе взгляды собравшихся. И будь сейчас не настолько тяжелые для меня переговоры, то я непременно бы удивился появлению девушек в одной компании. Это не предвещало для меня и моей свободы ничего хорошего. «Самир, ты знаешь, что надо сделать. Девушки вечером я буду свободен». Слуга увел любопытствующих девушек в малый зал где им предоставят все, что они попросят, и займут на некоторое время. Любо-дорого посмотреть. Ха! Урвал боярин Холмский себе дев прекрасных. Моему бы сыну да поучиться уму-разуму. Как ни странно, появление девушек положительно повлияло на настроение бояр. Хотя решение давно уже было принято, и лишь привычка тянуть до последнего не давала им сказать сразу «да». И все же, Что может нас уговорить дать согласие на участие в совместном походе? Спросил в открытую боярин Шаин. Дело в награде, которая ожидает нас при благоприятном исходе похода. Посидев еще некоторое время и обсудив все моменты предстоящего похода, мои гости направились по домам, готовятся к несению необычной ежегодной повинности. Это для нынешних бояр необычное, а для предков привычное дело сходить в гости к соседям по велению императора. Три пары глаз в малом зале смотрели на меня выжидающе. А я впервые со всем своим опытом не знал, что мне делать и как себя вести. Поэтому в таких случаях надо держать лицо, как будто ничего не произошло. И по-другому просто и быть не может. Хотя мысли лезли в голову не самые хорошие. Анастасия, это все ее задумка. Или скорее месть. Безумно рад вас всех видеть вместе. Теперь, когда я освободился мы сможем отдохнуть, поговорить. — Холмский, ты снова заговариваешь зубы! — чуть ли не шипела Елена. — Так нельзя с нами поступать! — жалобными глазами смотрела Наташа. — Кирилл, а почему я последнюю узнаю, что ты через неделю уходишь в поход? Коготки и Анастасии больно вонзились в мой бок. Предстоящий бой с Анастасией, Наташей и Еленой будет куда более серьезным, чем поединок с боярином Кошкиным. Кинжальные взгляды девушек не предвещали мне ничего хорошего. «Игорь, что случилось? В связи с чем такая срочность? Ты не представляешь, насколько важны у меня сейчас идут переговоры?» Раздраженно начал говорить представительный мужчина, садясь в машину. Андрей Федорович Сакмышев в связи со срочным отбытием из Твери, а точнее, можно сказать, бегством, в данный момент старался максимально быстро влиться в столичную деловую среду. Хоть вассальная халятва страшная сила, это не значит, что он становился рабом боярского рода Холмских. Всего лишь он не мог напрямую вредить Холмскому. Больше всего Сакмышев боялся за сохранность своих активов и благополучие Елены, поэтому его юристы уже рассматривали вопрос продажи предприятий в Твери любому заинтересованному лицу, включая самого Холмского. Развивать агросектор или втягиваться в военные авантюры дворянских родцах мышевых точно не намерен. В Москве дела шли пока не сказать, чтобы хорошо, но Андрей Федорович для себя наметил определенную нишу, в которой хотел комфортно обустроиться. Прийти и сразу снижать цену значит, нажить себе немало врагов, поэтому надо уметь договариваться. Во время важных переговоров с будущими партнерами его буквально вырвал с места звонок от Карпова. «Мне нужна твоя помощь, Андрей», — спокойно произнес Игорь Владимирович. Спокойный вид Карпова в строгом мундире вывел из себя и так находящегося на взводе дворянина. «Чем я могу помочь тебе, Игорь? Деньгами, людьми, влиянием? Но, насколько я знаю, у тебя всего этого. Я уезжаю из Российской империи на длительное время. Дело предстоит опасное, и я не знаю, смогу вернуться или нет», — резко перебил друга Карпов. Поэтому в случае моей смерти или длительного отсутствия прошу тебя позаботиться о Наташе. Денег у нее предостаточно, но ты меня понимаешь. Андрей Федорович резко закаменел лицом и через некоторое время недовольно поморщился. С одной стороны, он понимал, что Игорь — высокопоставленный офицер могущественной организации, и его долг — служить империи, где на задворках империи или за ее пределами легко сложить голову. Но обычно Карпов бывает более оптимистичным. «Все так серьезно?» — встревоженно спросил Сакмушев. «У меня особо не было выбора, а предложение слишком хорошее для будущего наших дочерей. Просто поверь мне», — серьезно произнес Карпов. «Даже так? Хорошо. Я обещаю, что позабочусь о жизни Наташи, но жду твоего возвращения. Только попробуй не вернуться. Если тебе нужна какая-либо помощь от меня...» Всегда можешь только попросить. А сейчас, к сожалению, мне надо возвращаться. Партнеры все-таки ждут. С извиняющимся видом произнес Сакмушев. Спасибо, Андрей, я этого не забуду. Хлопнув друга по плечу, Андрей Федорович вышел из машины и направился обратно в бизнес-центр продолжать важные переговоры. А Карпов снова и снова возвращался к прошедшему разговору с великой княжной Анной и генералом Головиным. Удивительный тандем. Предложение старшей дочери императора было очень выгодным даже для полковника тайной канцелярии, не говоря уже о представителе простого дворянского рода. К тому же присутствие генерала Головина говорило о том, что отказ не подразумевается. — Игорь Владимирович, куда дальше поедем? — спросил водитель, прервав размышления. — В канцелярию. Пусть туда же подтягиваются первый и второй отряды спецназа. — есть. Пора задать правильные вопросы своему непосредственному руководителю, генералу Тамилину. Алексей Петрович сегодня точно никак не сможет уйти от ответа. Уж он-то постарается».